Тридцатая глава. Тася. Я вошла в квартиру, едва перебирая ногами. Сбросила обувь в прихожей и направилась прямиком на кухню, где без сил опустилась на стул, окидывая глазами маленькую комнатку. Идеальный порядок и сверкающая чистота. Вот бы и в моей душе навести подобный. Не знаю, сколько времени просидела, вспоминая о недавнем сексе с Ульяновым. Но пришла в себя, когда услышала стук во входную дверь и подскочила на месте. Это мог быть, да кто угодно мог быть, и даже Ульянов. Хотя сомневаюсь, что после моих слов он появится на пороге моей квартиры. По крайней мере, ни сегодня и ни в ближайшие дни. Поднялась и прошла в прихожую, взглянула в глазок и увидела Влада. Вот его я как раз и ждала. Мне было очень гадко за свой поступок и секс с ульяновым. Но если бы я даже имела возможность отмотать время назад и что-либо изменить, ничего бы не меняла. «Тася, что случилось? Почему ты не дождалась меня?» Я распахнула дверь и отошла немного в сторону, пропуская Влада в квартиру. Он смотрел на меня внимательным взглядом. За свои промахи и ошибки пришёл час расплаты. «Что с твоим телефоном? Почему он недоступен?» Молодой человек прошёл вглубь квартиры, а я закрыла за ним дверь. «Самый простой выход во всей создавшейся ситуации...» Признаться Владу, сказать, что нам не по пути. Каким бы хорошим и достойным человеком он ни был, но это низко после секса с другим мужчиной говорить, что все у нас хорошо, и продолжать делать вид, будто ничего не случилось. Я мне на секунду замешкалась, заметив, как Влад, сощурив глаза, посмотрел на меня серьезным взглядом. «Нам нужно сделать паузу. Точнее, поставить точку. Я не готова ни к каким отношениям. Завтра я уезжаю домой», как на духу произнесла, набрав в лёгкие воздуха. «Тася?» Влад уже неплохо успел узнать меня за время наших встреч и, наверное, понимал, что сейчас я ощущала внутри полный раздрай. Я не стану говорить о том, какой ты замечательный и хороший, и что дело во мне. Я говорю так, как есть. Мне нужно время. А ты вправе сам решать, что делать. Ждать, когда я определюсь со своими желаниями. Или найти себе другую девушку. В моей жизни не всё так просто. Хотя, скорее всего, я усложняла всё сама. Но рассказать ему о той ночи и о чувствах Кульянову равнозначно попросить для себя смертной казни. Я не хотела, чтобы Влад разочаровался во всех девушках из-за меня. Я так полагала, что Влад считал меня девственницей, потому оберегал и уважал мои желания. «То есть вот так?» – спросил он небрежно. «Студию я восстановлю сама, когда вернусь из Старгорода, поэтому верни мне дубликаты ключей». С виду я казалась сильной и несгибаемой, а внутри разваливалась на части, рассыпалась в песок. Я их не брал. Я взглянула на комод, где всегда лежали ключи от машины, запасные от дома и студии и новая волна сознания, куда подевались ключи, буквально вышибла из меня весь воздух. Действительно, уехать домой, и чем скорее, тем лучше, самая здравомыслящая идея. Там я приду в себя, а дома, как известно, и стены помогают». «Влад, я...» Он взглядом прервал меня и тут же произнёс. «Ты совершаешь ошибку, отталкивая меня сейчас. Я не буду настаивать на этих отношениях и бегать за тобой. Ты взрослый человек и, думаю, понимаешь, что делаешь». Сказал он, а мне снова сделалось больно. «Не вижу смысла стучать в закрытые двери». Конечно, я все понимала. Но что делать с сердцем, что делать с чувствами, которых я не испытывала к Владу? «Испытывала, но, как оказалось, недостаточно, чтобы устоять перед Ульяновым. Разве я смогла бы после всего, что было между нами с Александром этим вечером, продолжать делать вид, что ничего не случилось?» «Прости. На моих глазах заблестели слёзы. Но лучше сейчас поставить эту точку, чем впоследствии совершить большие ошибки». «Я позвоню тебе на днях, узнаю, как ты добралась до дома». Влад повернулся, даже не предпринимая попытки ко мне прикоснуться и что-то еще сказать, и вышел. Я понимала, что причинила ему сейчас боль и испытывала те же чувства, но так было правильно, и во всем, что происходило сейчас в моей жизни, виновата только я. Наутро я поднялась с постели с тяжёлой головой и заплаканными глазами, собрала наспех вещи в дорожную сумку, позавтракала, не чувствуя вкуса пищи, и вышла из квартиры. Конечно, я совершала ошибку, уезжая сейчас из города. Я не привыкла пасовать перед трудностями, но, оставшись в Москве, обязательно наворочу каких-то глупостей. Хотя, куда уж больше. Единственное, что я сделала правильно, это набралась смелости и поговорила вчера с Владом, потому что не представляла, как буду смотреть в его глаза, а думать о совершенно другом человеке. В Старгород я решила отправиться на автобусе. Во-первых, моей машины все еще не было под окнами моей квартиры. А во-вторых... Даже будь она там, в таком рассеянном состоянии, я бы не отважилась сесть за руль и поехать на дальнее расстояние. До дома мне казалось, я добиралась целую вечность. За всеми этими мыслями и прокручиванием в голове по сотому кругу всех событий последней недели, я не заметила, как пролетело время. «Маму и лизу я давно не видела», Соскучилась по ним и мечтала побыть с семьей. Была середина мая, и на нашем дворе наверняка вовсю цвели абрикосы. Я хотела прийти немного в себя от всего случившегося и побыть одна. Александр скоро уедет из России, и все в моей жизни будет как прежде. Только уже без Влада. Не смогу построить отношения и будущее с человеком, которого уже однажды предала. Да ещё и таким постыдным образом. Автобус сделал остановку на заправке. Я вышла на улицу, вдыхая утренний воздух. На горизонте начинался рассвет, и я залюбовалась им впервые с того вечера, чувствуя лёгкость в груди. Перед отъездом я заскочила к Регине и забрала свои картины, что удалось спасти. Их было совсем немного. Они уместились в небольшой чемодан, что я прихватила из квартиры. Заехала в магазин и купила новые принадлежности для рисования. Решила, буду ходить к реке и там заниматься любимым делом и восстановлением картин. «Благо, везде, где был интернет, я могла работать. Главное, чтобы запалы желания не иссякли. А с остальным справлюсь по мере выполнения задач. И не такие трудности переживала». Остаток дороги я думала об Ульянове. Если бы у нас с ним были отношения, то их можно было бы описать несколькими словами. Так близко и, тем не менее, далеко. Ведь я ровным счётом ничего о нём не знала, а догадки и предположения, что в ту ночь у него что-то случилось, я додумала сама. Вспомнила наш разговор на его квартире и реакцию мужчины на мой вопрос о его семье. Он промолчал и ушёл от ответа, потому что рана была глубокая. А те сплетни девушек, сотрудницы Регины, оказались правдой? Подъезжая к Ростову, я включила телефон, и на тот посыпался шквал сообщений о пропущенных звонках. Я выключила его в тот вечер, когда сбежала от Александра, а сейчас смотрела на списки звонивших, в которых значилось и имя Ульянова. И на сердце еще больше кошки заскребли. Набрала номер матери и сообщила ей, что через несколько часов уже буду дома. И только завершив вызов, вспомнила, что еду к сестре с пустыми руками. Совсем я умом тронулась с появлением Ульянова. И ни о чем думать, кроме как о нем, больше не могла и до сих пор дрожала от одного лишь воспоминания о его настойчивых руках и откровенных ласках, о всех безумствах, что совершила в тот вечер. Телефон в моих руках завибрировал, а на мониторе высветилось имя Александр. Он ведь говорил, что сохранил свой номер в мою телефонную книгу, и себе мой, видимо, тоже». Я не стала отвечать на звонок. Закусив губу, смотрела на дисплей телефона, ощущая трепет в каждой клетке. Не знаю, что могла бы ему сейчас сказать. О погоде за окном говорить весьма глупо. Интерес мужчины скоро остынет. И если не подбрасывать дров в его разгоревшийся огонь страсти ко мне, то и вовсе погаснет. Он скоро уедет из Москвы, а я пока недельку-другую проведу дома с близкими людьми. Мне теперь необходимо восстанавливать много картин. Предстоит плодотворная работа. Не до любви мне сейчас. Но почему же так мучительно сжималось сердце в груди, а между ног сладко ныло, когда я вспоминала об Александре?